Некоторое время спустя. «Нет, я знал, что ты псих, Айсарт!» – шипел Сен, стоя в открытых дверях дома и упираясь руками в косяки. «Но неужели ты настолько без башки?» «Попрошу не иронизировать на тему головы. О, бестактный наш Гай!» – получив момент, чтобы вставить хоть слово, сказал Киркули. «А то накаркаешь ведь!» – проворчал он, кривя губы в не самой доброй ухмылке. «И будет нам всем!» «Большой облом!» «Бездна!» — не слушая его, продолжал сильнейший. «Ты чем думал, умник, когда с этой...» Указав кивком на красноглазую псину, он поморщился. «В краксы играл!» «Играл и выигрывал!» — вернул Ашар. «Нельзя выиграть у Мирда! Тем более у нее! Нельзя!» Практически взвыл Сэн, да с таким нажимом, что я невольная свидетельница разборок вжалась в перила. Вместе с красоткой, кстати, которая, прибыв сюда на платформе, никак не хотела уходить, несмотря на наезды разъяренного чародея и недовольное шипение заметно подросшего кота. И Батаас, в присутствии двухвостой собаки, как обычно предпочитал не уступать ей в размерах. Нельзя, если Мирт сам не решил проиграть. Значит, ты знал. Хм, зачем тогда повелся на ее разводку? Как-то разом перестав злиться, зеленоволосый маг пристально посмотрел на своего белокожего собеседника. «А как, по-твоему, я должен был вытащить Айку у тебя из-под носа?» Вопросом на вопрос ответил блондин. «А вот не надо было вытаскивать!» – съязвил брюнет. И я не выдержала, брякнув «надо-надо», за что удостоилась укоризненного взгляда двух пар странно-зеленых глаз и, отвернувшись к озеру, замолчала. Собака жеткнулась мордой мне в плечо и вскрапнула, откровенно забавляясь ситуацией. А ведь все так хорошо начиналось. Я выскочила на крыльцо, она, виляя хвостами, прыгнула ко мне, обняла ее, потрепала за ухом, щелкнула по холодному носу, высказала все, что думала о мнимой смерти и неожиданном воскрешении некоторых. А потом явились маги. Оба. И началось. Сэн был зол на красотку за то, что она лезет в чужие дела, на Кира за его знакомство с ней, На меня за то, что бегаю, как дурочка ко всяким тварям из бездны, и даже на Тааса. За компанию, видимо. Кир же зол не был, скорее подозрительно задумчив. Он накинул мне на плечи тёплый плед, притащенный из дома, поприветствовал красноглазую гостью и даже чая всем предложил, как и положено радушному хозяину. Вот только никто завтракать не пошёл, ибо все мы были вынуждены выслушивать нотацию Светлоликова. В принципе, во многом он был прав, наверное. Доверять в этом мире не следовало никому, как и играть в азартные игры с ашиарами и мирдами. Если бы еще Сен продвигал свои разумные идеи за столом до да мирным тоном, цены б ему не было. Но после моего побега из Неронга и нашей встречи на нейтральной территории, у обычно спокойного и самоуверенного мага что-то частенько портилось настроение. То ли здесь он не ощущал себя таким уж всесильным и все контролирующим, то ли у него вместо меня начался ранний токсикоз. Нет, ну правда, кто эти ритуальные беременности разберет? Киркули говорил же, что беременность очень необычная будет. И что бы ты ей отдал в случае проигрыша? Вопрос сильнейшего выкинул меня из воспоминаний. То же, что и все ашиары. Свободу, жизнь. И да-да, я знаю, что я псих. Видя, как меняется выражение бледной физиономии собеседника, отмахнулся Киркули. Чай пить будем или как? Или, нахмурился Сен и вдруг резко замолчал, подобравшись, а потом огорошил присутствующих. «Мы возвращаемся в Неронг. Втроем. Немедленно». И я испугалась. По-настоящему так, да дрожи. Вспомнились последние часы в подземных застенках. Теплая плита и мерзкие картины. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать. Гай запрет меня снова. И засовы подберет куда надежней прежних. И зеркала все вынесет. И стражу выставит в виде кота и ворона по бокам проклятого источника. Он не повторит ошибку и не проворонит Сейлен снова. И у красотки, об участии которой в наших авантюрах маг теперь наглядно осведомлен, больше не получится вытащить меня из золотой клетки нижнего города». Пальцы, сжимавшие края пледа, побелели, а в глазах потемнело. Не видя другого выхода, я решительно шагнула к брату крови, скидывая на ходу покрывало, чтобы освободить руки. Обняла блондина за талию и, не поднимая головы, зашептала куда-то в район его грудной клетки. «Пожалуйста, Кир, давай останемся тут, прошу!» Зажмурилась, боясь услышать отрицательный ответ. Блондин молчал, а я все больше слабела. Колени подгибались, голова кружилась, а сознание явно готовилось уплыть, бросив хозяйку на произвол судьбы. «Не поддержи меня, мужчина, как пить дать рухнула бы к его ногам!» Но сильные руки обняли, прижали к себе, а губы, пощекотав дыханием висок, также шепотом проговорили. «Должна будешь!» «А?» Я отважилась-таки поднять голову и распахнуть глаза. Да так и замерла, неотрывно глядя на Ашиара. Он светился. Не как Гай Светлоликий, когда отыгрывал передо мной образ божественного тирана, а скорее как наместник в той памятной карете. По телу блондина скользили едва заметные разноцветные ручейки. Они ползли по венам на запястьях, тонули в рукавах и снова появлялись на шее, подбородке, скулах. Мягкий радужный свет. Знакомый и вкусный и до меня наконец дошло все пазлы встали на свои места, сложившись в ясную картинку ушшенные цветы в купальне покореенноное дерево на поляне и сны странные но такие живые а сын говорил про одежду в спальне про время и про что то еще ты мой свет совершенно не слушая сильнейшего сказала я киркули тот вопросительно склонил голову и прищурился, продолжая придерживать меня за плечи а неважно Улыбнулась ему, понимая, что близость обморока уже не актуальна, так как светиться Эо перестал окончательно. «Хочу чая. Будет?» «Какой к мирдам чай?» – вспылил Сэн, чем и заслужил неодобрительный рык Мирда. «А ты вообще молчи, тварь вездесущая!» – огрызнулся маг. «Мы останемся тут, Гай», – спокойно проговорил Ашар. «Вчера этот вопрос уже обсуждался». Я навострила ушки, продолжая обнимать блондина за талию. Да какое там обнимать? Вцепилась в него, как клещ в источник пищи, причем в прямом и переносном смысле. Ведь сильнейшие динозавры неизведанные. Еще схватит меня пресветлый гад, да засунет в портал, как котенка беспомощного, и буду я тогда девять месяцев в подземелье куковать». «Вчера в Нижнем городе все было нормально», – холодно произнес Сен. «Тем более», – не сдавался Киркули. Зачем нам подвергать опасности Сейлин, возвращая ее в город, где все ненормально, не без издевки, заметил он? Затем, что тут опасно. Там тоже. Я должен проверить, немного подумав, сказал темноволосый маг. Давай, мы никуда не денемся с этого озера. Ты же хорошо обезопасил все подступы к нему. Более чем. Тогда иди и проверяй свой город, а мы подождем, предложила шар как бы невзначай потрепав меня по волосам, подсушенным его же стараниями. «Правильно», – поддакнула я, очень надеясь, что сэн свалит без нас. «Чаю попьем с пирожными», – продолжил убеждать компаньон киркули «Собачку с котиком угостим», – с явным намеком добавил он. «Угощайте», – согласился, наконец, сильнейший. «Но если вдруг что?» «То-то ас тебе тут же доложит», – блондин тряхнул волосами и улыбнулся во все клыки. А мне почему-то подумалось, что этот белобрысый прохвост опять обернул ситуацию в свою пользу. Ведь, судя по их диалогу, возвращать меня в Неронг он так и не планировал. Сэнд же обвел присутствующих не самым добрым взглядом, после чего махнул рукой, разрезая пространство, как кусок ткани, и нырнул в клубящуюся в разломе тьму. Не зря, видать, я про порталы вспоминала, когда цеплялась за брат сокрови, как за спасательный круг. Как только мир вокруг вновь стал нормальным, решительно отодвинулась от ашаара и, подняв плед, принялась снова в него заматываться. «Далеко собралась?» – насмешливо спросил он чай пить, честно ответила я, в компании котика и собачки, добавила, подмигнув при этом Мирду, сильно похожему на собаку Баскервилей, и мило улыбнулась шпиону Таасу. Продолжок, не забыла? А что ты хочешь? Решила уточнить, входя в дом. Потанцуешь для меня? Что? Плед опять рухнул, на этот раз от того, что пальцы дрогнули и разжались. Я, рефлекторно стиснув ворот, обернулась и посмотрела в невинные голубые глаза, а потом предложила. «Давай лучше песню тебе напишу, даже спеть могу и картинку к ней нарисовать, но танцевать...» «Не умеешь», — понимающий хмыкнул Киркули, поднимая покрывало и снова накидывая его на меня. «Научу», — шепнул, наклонившись, — низко, близко, почти касаясь губами моей кожи. И было это так... так интимно, чувственно, странно, что я даже дышать перестала, как вкопанная, застыв в дверях. чая остынет, принцесса. Идем» или тебя на руках отнести?» Кратчево поинтересовался этот лис. Нести не пришлось, потому что отмерла я быстро и почти бегом направилась в спальню, одеваться. Уж если и учиться танцевать, то никак не в полотенце, пледе и наполовину разорванной рубашке. Где-то в лесу. гая Белоснежная стояла у ворот, где располагался портал, и никак не решалась сделать шаг в родные миры. Уходить вот так с пустыми руками и тяжелым сердцем ей не хотелось. Многолекий с Радужным вернулись на рассвете, и то, что они смогли разузнать в Неронге, сильно расстроило главу Ордена Сильнейших. Ее ученица, ее синеглазка, ее лучший экспонат в живой коллекции приближенных существ попала в лапы безжалостного тирана, плененного ими почти десять веков назад. Только полная дура могла верить, что Гай Светлоликий отпустит Майеру ружевой, А дурой Таис себя не считала потому прекрасно понимала, что глупой девчонке в ближайшее время не поздоровится. Да еще эти мирдовые озоры куда-то исчезли всем составом. Неизвестность давила, раздражала и даже пугала. Они пришли сюда в впятером. Три маски в синих форменных плащах и два телохранителя Ашиара, без которых Белоснежная выходила разве что во двор собственного дома. Эта пара наемников всегда была рядом, прикрывая ей спину, успокаивая, ублажая. Мужчины много получали за свою работу, и в их верности Гайя не сомневалась. Был и третий в ее личной белокожей охране, молодой и романтичный Мий из рода Кули. Но его, в отличие от сослуживцев, Таис не посвящала в свои грязные тайны. «Ты идешь?» – обратился к ней многоликий, активируя межмирный переход, замаскированный среди деревьев. Женщина не ответила, продолжая молча стоять в нескольких шагах от своих соратников втроём мы не вызволим Ирли из лап пленника. Ты же понимаешь, там его территория». Она понимала, отлично понимала, но почему-то не могла заставить себя уйти. Будто ждала чего-то. Чудо, наверное. «Надо собрать совет шестерых», поддержал друга сильнейший скопной разноцветных волос. «Вместе мы что-нибудь придумаем». «Да», — голос белоснежной звучал как-то хрипло, а в глазах за полуопущенными ресницами бушевал снегопад. «Надо». Согласилась с доводами масок она и сделала аж целых три шага к воротам, прежде чем случилось то самое чудо. И выглядело оно, как птица, рухнувшая с небес на тропу прямо к ногам женщины. Пернатая гостья не была ранена или больна, поэтому быстро оправилась от падения и, подскочив на ноги, внимательно оглядела присутствующих. Затем странно дернула крылом, что-то курлыкнула и потопала прочь, но была быстро схвачена магической сетью одного из ашиаров. «Лазучица?» – спросил его напарник. «Посланница!» – широко улыбнулся в ответ белокожий телохранитель и, неотрывно глядя в глаза пернатой гостьи, стал считывать информацию, что хранилось в ее памяти. А с макушки одного из самых высоких деревьев тем временем взмыла ее товарка и, не оглядываясь, полетела на кладбище невест, где ждал возвращение своих шпионок их хозяин. Хитрый, расчетливый, Опытный охотник, который первым делом постарался отловить всех животных, чью волю подчинил Киркули. Потом Илин из рода Ули заменил уничтоженный материал на собственные глаза и уши. А когда убедился, что работодатели из-за стараний Сен так и не смогли выйти на след беглецов, решил подкинуть им кое-какую информацию. Не всю, конечно, и не вполне достоверную, но достаточную, чтобы гости передумали покидать планету раньше времени. Например, про удачно инициированную Сейлин, и про Киркульи, якобы перебившего почти всех Азоров ради спасения потенциально опасной девчонки, которую он умудрился выкрасть у самого Светлоликова. Где именно следует искать предателя Айсарда, таинственный доброжелатель точно не сообщил, но предположениями на сей счет охотно поделился, облачив их в мысленные образы картинки, заложенные в сознание птицы. В столовой летающего дома. «Еще чаю!» просил радушный хозяин, глядя на мою пустую чашку, третью за время нашей молчаливой трапезы. «Спасибо, не стоит», – мило улыбнулась в ответ. «У меня было много вопросов, так много, что от их обилия даже голова слегка кружилась Или это от слишком крепко заваренного напитка? Но главными в этой куче были два. Личный? Кто порвал на мне одежду и при каких обстоятельствах это все случилось? И жизненно важный. Что за монстром я становлюсь и как с этим бороться?» Вот только озвучивать свои мысли я не спешила. Первую – из-за неловкости ситуации и предполагаемой ироничной реакции голубоглазого лиса, который с подозрительно довольным выражением лица сидел напротив и попивал чай. Вторую – просто не хотела и все. Ведь почему-то же Кир не сказал мне про цветы и дерево. А что, если я совершенно случайно приоткрыла завесу какой-то страшной тайны? И если союзники узнают об этом, то сразу же запрут меня в Нижнем городе, Или посадят на цепь в одной из комнат шарту. Сомнения на весах выбора явно перевешивали любопытство, и потому я продолжала молча завтракать, обдумывая свое положение. Вернее, уже не завтракать, а просто вертеть в руке половинку пирожного, прикидывая, как бы его доесть. Таас с красоткой тоже присутствовали в столовой, и если первый, гордо отказавшись от угощения, уменьшился до габаритов обычного кота, запрыгнул ко мне на колени и разлегся там в ожидании ласки, то вторая с удовольствием слопала десерт и запила все это чаем. Не подумайте лишнего, ибо пила она, как и положено, большой собаке из огромной миски, а не из крохотных изящных чашечек, что стояли передо мной и киркули. Машинально поглаживая громко урчащего посланника, я медленно пережевывала пирожное, решая, стоит ли заговорить с сотрапезником о предстоящем уроке танцев. Или лучше порасспрашивать его о правилах безопасности в случае нападения, эээ, ну, чего-нибудь нападения? Ведь говорили же они сцен про то, что тут опасно. Значит, так оно и есть, невзирая на обезглавленных азоров, запертых неронги жителей и открывающегося всего раз в месяц портал в Тайлаари. Интересно, от кого в таком случае мы ждем неприятностей? Не от Маануков же? Или все-таки от них? Эти умозаключения я и высказала братцу крови. видишь ли айка Отставив в сторону чашку, Ашиар откинулся на спинку своего удобного кресла и задумчиво посмотрел на меня. Тишина в нашем случае лишь предвестник бури. Если не один доброжелатель явится, то непременно другой на огонек заглянет. Азоры перебиты далеко не все, причем в бегах самый опытный наемник из моей бывшей группы. Он, конечно, ранен, но, зная Элина из рода Ули, полагаю, что это не мешает ему плести свои интриги в ожидании подходящего для реванша момента. Мужчина помолчал, давая мне возможность переварить информацию. Затем продолжил. «Да и заказчики, которые наняли меня для наблюдения за Неронгом, тоже могут явиться сюда в любой момент. Они, в отличие от нас, умеют открывать ворота по своему желанию. Так что тупоголовые ящеры, принцесса, самое последнее, чего тебе стоит опасаться». Я была не совсем согласна с этим последним заявлением, помня свои злоключения на мертвой пустоши. Но спорить с собеседником не стало. Вместо этого спросила. «И что мне делать, если, не приведи боги, кто-то из перечисленных тобой к нам заявится? Бежать?» «Нет, маленькая». Киркули подался вперед и, положив локти на стол, подпер кулаком щеку. «Как следует бегать, судя по вчерашней тренировке, ты еще не научилась». «Тогда что?» «Сидеть там, где скажу, и не высовываться». «То есть прятаться», поняла я. «Правильно. За твою широкую спину» продолжала делать выводы, наблюдая за мужчиной. «Лучше за толстые стены моего шарту», все так же чуть насмешливо улыбаясь, ответила шар «Даже жаль, что Сэн свалил», вырвалась у меня. Причем в виду я имела исключительно дополнительную охрану в его лице, но блондин почему-то улыбаться перестал. Зато Таас заурчал с еще большим энтузиазмом. «Так ты его до смерти загладишь», сказал Киркули после довольно продолжительной паузы кто тогда будет сливать информацию при светлому гаю? Кот недовольно мяукнул, сверкнув в его сторону зелеными, как у хозяина глазищами. А красотка, вот же собака серая, демонстративно поперхнулась чаем, который именно в этот момент решила допить. Да ладно, отмахнулась я, почесав за ухом мохнатого шпиона. Ему только кот с вороном доносят, а на тебя весь дом пашет. Губы Кира снова растянулись в улыбке, но оправдываться он не стал, вместо этого будничным тоном поинтересовался. «Доело?» Я глянула на крохотный кусочек на тарелке, подумала немного, потом закинула его в рот и быстро проглотила, после чего нарочито медленно вытерла салфеткой пальцы и только после этого утвердительно кивнула. В душе зрели нехорошие подозрения. Очень уж предвкушающей стала улыбка этого клыкастого индивида. предчувствие как водится, меня не обманули. «Идем танцевать», — сказала шар поднимаясь. «Эм, ну...» — замялась я почему-то крепче, прижав к себе котика. «Должок, Айка, не забывай», — напомнил блондин. Он обошел стол и протянул мне руку, предлагая помочь встать. «Ты же хорошая девочка, правда? А хорошие девочки долги возвращают. Танец маленьких утят тебя устроит?» — спросила мрачно и, закинув на плечо недовольно муркнувшего Тааса, вложила пальцы в раскрытую ладонь Киркули. Красотка подавилась. Снова. Причем на этот раз ничем не прикрытым смешком. Пока шли по коридору, в четвером, естественно, куда ж без молчаливого, мохнато-хвостатого эскорта. Я, видимо, на нервной почве принялась рассказывать спутнику про свою сестру, которой даже большой животик с моим племянником внутри не мешал оставаться гибкой и пластичной, как сама Грация. Говорила про ее хореографические таланты, про выигранные конкурсы с названиями, начинавшимися со слова «мисс» про парней, что бегали за Маринкой табунами, и про такие же табуны работодателей, жаждущих нанять ее моделью для рекламы их продукции. Я болтала и болтала, а Кир шел и молча улыбался. Лишь открыв дверь в просторный и совершенно пустой зал, он сказал, «Жду не дождусь, когда, наконец, познакомлюсь с твоей очаровательной сестричкой, Айка». И было в его тоне что-то такое восхищенно заинтересованное, что мне совсем не понравилось. Не потому, что Марина не заслуживала внимания, нет. Просто не знаю даже. Не понравилось и все. Поэтому через порог я переступила не только нервное, но еще и раздраженное. Прекрасное настроение, раздалось за спиной. Что? Спросила Риска, обернувшись. Прекрасное, говорю, настроение для нашего танца. Голубые глаза сияли, в прямом смысле слова. И было в этом что-то демоническое, но меня не пугающее. Думаю, не стоит говорить, что про маленьких утят пришлось забыть, ибо у белогривого учителя был запланирован иной сценарий на ближайшие полтора часа.